Глава четвертая. В салоне автомобиля было душно. Кондиционер наполнял его грязным, словно искусственным воздухом, от которого першило в горле. Пришлось открыть окно, и с первым дуновением свежего ночного ветра стало полегче. Духота и головная боль — это последнее, что было сейчас нужно Сильверу. Слишком много проблем ему предстояло решить, для этого требовалась полная концентрация. Зато теперь у него информации было побольше, есть с чем работать. Почему ее не доставили в обычную городскую больницу, уточнил он. Похоже, девица, выбранная курьером, их все-таки не сдала. Это уже хорошо, потому что ему только полиции в этом деле не хватало. Сильвер в сложившихся неприятностях винил врача, проводившего операцию в Ростове. Этот медик, недоделанный, заверял их, что она с легкостью две недели проживет, этого будет более чем достаточно, а она и полторы недели не протянула. Но с врачом нужно будет разобраться потом, сейчас это не самая актуальная проблема. «Я не в курсе, почему именно так», — признался ассистент. «Если я правильно понял, ее на дорогой машине подвозили. Должно быть, когда она отключилась, чувак тот труханул и поехал в ближайшую знакомую ему больничку». То, что курьерша оказалась в частной клинике, имело свои плюсы и минусы. Понятно, что камень из нее достали. Врачи не идиоты, сразу обнаружили источник воспаления. Другой вопрос, что в государственной клинике... Груз уже наверняка сдали бы властям, а эти затаились. Раз не было шумихи, не налетели журналисты, полицейские опять же там не крутились, значит, находку сохранили в тайне. Оставалось только выяснить, кто владеет клиникой и как можно на них надавить. У него уже имелись свои идеи, но с этим Сильверу приходилось ждать. Дорога пустовала, В ночное время за город мало кто ездил. Это обычный маршрут дачников. Они в такую темень не сунутся. Впереди и позади Сильвер видел только огни фар, сопровождающих его машин. «Она точно еще там?» – спросил он. «Точно. Если я правильно понял, эта девка не нетранспортабельная. я операцию делали. Но вообще клиника охраняется очень хорошо». Даже данные получить тяжело, немалых денег стоит. А уж добраться туда вообще не вариант. Вариант. Я тебе покажу, какой это вариант. Он не бровировал он действительно намеревался запустить туда своих людей. Но опять же завтра. А сегодня нужно эту ночь пережить. Машины свернули с асфальта на узкую земляную дорогу, скрывающуюся в лесу. Здесь ехать приходилось медленно. Автомобиль дрожал и подпрыгивал. Сильвер вглядывался в темноту, затаившуюся за окном, словно хищный зверь. Кейс, лежащий у него на коленях, давил, несмотря на свой не слишком солидный вес. Сильвер уже не был уверен, что принял правильное решение, когда согласился отдать им это. Но теперь-то отступать поздно. «Нужно просто... просто сделать это, а там уже будь что будет». Машина, ехавшая впереди, остановилась, должно быть, водитель увидел знак. Следом остановился и автомобиль Сильвера. Сначала вышли его люди, осмотрелись, потом в салон покинул и он. Кейс он не выпускал из рук, разве что к себе не прижимал, потому что подозревал... что это будет выглядеть глупо. Темнота и тишина давили. Сильвер уже начинал подозревать подвох и собирался звонить представителю клиента, когда, наконец, началось действие. Вспыхнул свет. Не фары, нет, гораздо ярче. На стволах деревьев заблаговременно установили прожекторы. Сияние ослепило Сильвера. Он пожалел, что не надел солнечные очки. Это казалось ему неуместным. Однако он поборол желание закрыть лицо рукой. «Милое световое шоу», — прокомментировал он. «А теперь, может, перейдем к делу?» На фоне света появился знакомый силуэт. Клиента представлял все тот же мужчина в темном костюме, сдержанный, абсолютно лишенной эмоцией. Даже подобная выходка со светом, казалось, его вообще не волновала. Словно и не он приказал ее устроить. «Это не совсем шоу. Нам необходимо убедиться, что встреча наша проходит без постороннего присутствия». но теперь это уже не факт!» — с сарказмом отозвался Сильвер. «Это сияние за километры видно. Сюда кто угодно притащиться может. Тем хуже для них. Судя по тому...» Как это было произнесено, случайным свидетелем действительно не стоило появляться здесь. «Товар у вас?» — поинтересовался мужчина в темном костюме. «Половина. Как мы и договаривались. Как проходят поиски второй половины? У нас уже есть сведения, но пока нет самого товара», — гордо заявил Сильвер. «Все под контролем». «Это хорошо». потому что вопрос предоставления дополнительного времени не рассматривается. Мы о нем и не просим. Его выпад был не совсем разумным, однако собеседник не прореагировал. Он вообще считал эмоции дурным тоном. Товар, господин Левченко, только и напомнил он. А, да, вот он! Что ж, теперь настал черед самого напряженного момента. сильвер даже боялся, что у него будут дрожать руки при передаче кейса. Но нет, повезло. Помогли годы строгого самоконтроля. Он отдал товар спокойно, будто не было никакого подвоха. Однако избавиться от внутреннего напряжения он все равно не мог. Сейчас представитель клиента наверняка откроет кейс, посмотрит, скажет что-нибудь этим своим бесцветным голосом. По крайней мере, так он должен был поступить. Что будет тогда, непонятно. Сильвер не представлял, сколько людей скрывается в лесу за этими яркими прожекторами. У мужчины в темном костюме было свое представление о том, как все должно пройти. Он принял кейс, но не более. Вместо того, чтобы открыть крышку, он поставил на замок печать, Сильвер бросил в его сторону удивленный взгляд, ожидая пояснений, но так их и не получил. «Благодарю», — кивнул представитель клиента. «Завтра утром на ваш счет будет переведена та сумма, которой не хватало ровно до половины гонорара. Поэтому данный товар можно считать полностью оплаченным. О штрафных санкциях, вызванных сменой срока, мы поговорим, когда вторая половина товара будет у нас». — Это уже совсем скоро, — пообещал Сильвер. — Встретимся здесь же? — Нет. Мой руководитель выберет новое место встречи, о котором вас уведомит заранее. Всего хорошего. — И вам? Сильвер наблюдал, как новый обладатель кейса отступает назад, туда, где его наверняка ждали машины. Потом прожекторы погасли, и после недавнего света... Эта темнота казалась кромешной. Он только сейчас понял, что его колотит. Почему он не знал? Не от холода, точно. Майская ночь все-таки теплая. И от страха тоже не должно. Он же не новичок, чтобы бояться. Видимо, уходит напряжение. Часть его призывала плюнуть на вторую половину гонорара, тем более, что она будет сокращенной. Нужно просто собраться и валить из страны. Второго такого шанса может и не быть, напомнил себе Сильвер. Это же такие бабки. Ничего со мной не случится. Что вообще может быть важнее денег? Понятно, что после этой истории работать в России еще долго не получится. Его репутация будет просто уничтожена. Плевать! С этими деньгами он перестанет нуждаться в работе. Небольшой риск сейчас сделает его будущее настоящей сказкой. Казалось, что внутри камня заточено собственное маленькое солнышко, и именно оно через его кристальные грани разбрасывает свет вокруг. Такое впечатление были способны создать одни лишь фотографии. Реальность была еще более завораживающей. После рассматривания снимков вики еще больше хотелось увидеть камень снова, прикоснуться к нему, почувствовать, теплый он или холодный. Должно быть, конечно, холодный, но кажется таким теплым, какой вообще холод в маленьком солнышке. «Любуешься?» Голос Евы привел ее в себя, заставил вздрогнуть, оторваться от рассматривания фотографий. Кроме нее и Вики в доме никого не было. Марк еще утром уехал в офис. Вике почему-то казалось, что Ева точно ее не побеспокоит. Она крайне редко опускалась до разговоров без особой на то причины. А теперь вот пришла, стоит, на дверной косяк опирается, скрестив руки на груди. «Любуюсь», — честно призналась Вика, — «ты считаешь, что он некрасивый?» «Напротив, он очень красивый». «Но только подобные вещи должны нравиться мне, а не тебе». Утверждение спорное. Ева на любительницу украшений никак не тянула. Любые общепринятые драгоценности оставляли ее абсолютно равнодушной. Или ледяная эстетика бриллианта способна пронять и ее. Вика решила не гадать, а спросить, почему? «Потому что это довольно опасная красота». как у паутины, ядовитой змеи или затаившейся в песке мурены. Ну, у тебя и аналогии. Это не аналогии, это реальность. История каждого такого камня это подтверждает. Тут уж понять, о чем она, было несложно. Уникальные камни действительно имеют свойство окрашивать свой путь кровью. Мало у кого хватит денег, чтобы законно получить такое сокровище. А получить его хотят все. Тогда начинаются убийства, интриги, подставы. А все ради чего, если задуматься? Ради холодной стекляшки, которая не несет в себе никакой необходимости. В камне даже пользы нет, кроме того, что он красивый. Здесь Ева права по поводу паутины. Это манящая красота, которая ведет к очень печальным последствиям. Обо всем этом можно было думать отстраненно, а потом смотреть на фотографию и снова восхищаться. Но ведь неизвестно, связаны конкретно с водолеем какие-то кровавые события или нет, — робко напомнила Вика. — Тебе правда это еще непонятно? — изогнула тонкую бровь Ева. — Посмотри на него. Его, может, отмыли от крови, но она все еще там, въелась в его поры. Такие камни-хищники. Мне нравится Тебе нравятся жуткие вещи? Да, и этот камень. Желание держать бриллиант в руках отпало само собой. Да, умеет Ева с романтического настроя сбить. Теперь уже непонятно, радуга там внутри переливается или капелька застывшей крови. Алмазы имеют особую власть над человеком, задумчиво проговорила Ева. Золото, похожую, но в меньшей степени. Деньги совсем не такую. Что ты имеешь в виду? Деньги манят возможностью тратить, покупать, жить. Камни и золото — другое дело. Они могут что-то менять в душе. Уже не хочется использовать их, чтобы жить. Хочется жить, чтобы быть рядом с ними. Они касаются души и впитывают ее в себя. Как будто об одержимости говоришь. Может быть, и в этом плане особенный. С этим Вика не могла поспорить, потому что сама неоднократно думала о том же. С уникальными украшениями еще что-то понять можно. Люди готовы тратить на них бешеные деньги, чтобы потом иметь возможность надеть. В идеале похвастаться перед окружающими, что у них есть такая штучка, Но даже если они смогут нацепить эту побрякушку в темноте тайного хранилища, чтобы пять минут покрутиться перед зеркалом в одиночестве, они будут счастливы. С зодиаком другая история. Это просто камни, ценные своей неповторимостью. Что с ними можно сделать, кроме как в руках подержать? Они стоят бешеных денег, но их нельзя даже назвать удачным вложением капитала. Двух третей коллекции официально не существует. Об остальном лучше не болтать, чтобы не привлечь воров. Или не признаться, что ты получил камень незаконным путем. Так зачем это? Просто холодный блеск рядом и осознание, что у тебя есть легендарный зодиак. Все. Вика этого понять не могла. А вот Ева... «Ты ведь знаешь, что он чувствует?» Спросила Вика. «Тот человек». который собирает камни. У нас нет доказательств, что он собирает эти камни. Пока что речь идет об одном водолее. Тоже верно. Узнать, где находятся те драгоценные камни, что были официально признаны, оказалось задачей не из легких, а уж о тех, что не были обнаружены, и говорить не приходится. Я знаю, что доказательств нет, кивнула Вика, но и сам водолей считался потерянным. Точнее сказать, несуществующим. Я думаю, тот, кто нашел его, и другие будет искать. Да? Если так, то я его понимаю, может быть. но то, что его понимает сумасшедшее, нельзя считать преимуществом неизвестного им коллекционера. И что ты думаешь о нем? Что ему плевать на деньги? Ева бросила беглый взгляд на фотографии камня, разложенные на столе. На общественное мнение, на то, что пользы не будет. Он не сравнивает стоимость этих камней с теми действиями, которые можно было бы получить на эту же сумму. Камни для него причина и следствия, конечная цель всего, цель, которая оправдывает любые средства. Но зачем? Украшения их превратить? Нет, конечно, рассмеялась Ева. Этот человек не видит цены украшениям. Я почти уверена, что это мужчина. Он, как и я, любит хищную сторону камня. То есть, как и ты, верит в то, что камень впитывает энергетику или что-то вроде того? Не только я и он верим в это. Подобных теорий много, и у них свои последователи. Кто-то верит, что каждый камень несет энергетику своего владельца, особенно тот, который носят на теле. Есть такая теория, что камни могут похищать души тех, кто был влюблен в их красоту. Каждый камень – маленькое божество, галактика, полная похищенных душ. Тот, кто владеет камнем, владеет и божеством. Ева рассказывала обо всем этом спокойно, размеренно. В ее устах псевдонаучные теории казались пугающе верными. Вика понимала, что это всего лишь слова... Но от них все равно мороз шел по коже. — Если каждый камень — это божество, то Зодиак — целый пантеон? — тихо спросила она. — Именно так? Я сразу сказала тебе, что Зодиак уникален. То, что эти камни не были превращены в украшения, очистил их от женской слабости, похоти тех, кто ищет примитив, публичной мишуры. Это просто камни в их чистом виде. Существующие много лет, желанные много лет. Душа каждого человека, убитого ради них, оседает внутри камня. И тот, кто сумеет получить весь зодиак, будет считать себя Богом? Да, он будет среди звезд, он будет Богом. Не так страшно было слышать все это от Евы, даже при том, что она нездорова. Своё состояние она контролирует в полной мере Да и вообще, она на их стороне. Другое дело, человек, который устроил охоту за камнями. Он богат, влиятелен и явно одержим. Но если она права, еще остается надежда, что вопрос сводится к одному лишь водолею, а тот, кто желает его заполучить, бандит, который хочет выпендриться перед конкурентами. Не то, чтобы бандит, способный использовать женщину и маленького ребенка, это так уж хорошо, но проще и понятнее, чем псих с большими деньгами. При этом льдистые глаза Евы отчетливо говорили о том, что она в простой вариант не верит. То, что он хочет стать богом, ну, предположительно, насколько опасно это делает его сейчас, когда камней у него еще нет, осведомилась Вика. Неважно, есть ли у него камни и чего он хочет, важно, как он думает. Если он верит, что может быть Богом и владеть душами, которые в камнях, он уже особенный. По-плохому особенный. Это проявится. Не нравится мне все это. А уже не важно, что тебе нравится. Ты свой ход сделала, когда помогла той женщине, — пояснила Ева. Этим ты отобрала у него добычу. Следующий ход за ним — это как в шахматы. Ты не можешь перехватить у него ход только потому, что он медлит. Он решает, включить тебя в игру или нет. А мне что, смиренно принимать его решение? Нет. Продумывать свой следующий ход наперед. Если бы это было так просто. Никто ведь не мог сказать, псих это на самом деле или нет. Хотя, чего ему лезть к ней, к Вике? У нее камня нет». От нее ничего не добьешься. Она все равно не жалела о том, что помогла Оле, но и неприятностей в собственной жизни не хотела. Она протянула руку и коснулась ближайшего снимка. Под пальцами по-прежнему была только бумага. Камень оставался где-то далеко, за толстыми стенами сейфа. — Ева, а? — Ну, а ты? Ты веришь в то, что камень может похищать души? Мне это интересно, ответить я пока не могу. Те бриллианты, которые я видела в своей жизни, были слишком малы и ничтожны, чтобы что-то похитить. Они не имеют ничего общего с водолеем. Чтобы понять это, мне нужно увидеть его. А предположение-то есть? Есть, немного подумав, ответила девушка. Я думаю, что камни могут это делать, но они способны забрать лишь ту душу, который ее обладатель хочет отдать за камень. — А тебе хотелось бы обладать такими камнями? Вика несколько опасалась утвердительного ответа, но и не исключала его. Раз Ева так быстро поняла человека, стремящегося получить зодиак, может, и ей это тоже нужно? Однако девушка порадовала. — Нет, я могу смотреть на них, хочу понять, обладать не хочу. — Почему? Роль богини не прельщает? Не в этом дело. Просто это власть, которая будет у тебя, пока ты жив, слепая и бесполезная. Но вот ты умираешь, и тот, кто сотворил красоту паутины, получает тебя, потому что в конечном итоге игра шла не по правилам. Разница между мной и тем, кто любит камни, в том, что я это понимаю, а он нет. Василий Кузьмич раздумывал о том, нужно ли ему выходить на пенсию. Она у полицейских раннее поэтому то, что он не чувствовал себя старым, его не настораживало. Он и не был старым. Перед ним открывалась свобода в половине жизни. Это практически вторая жизнь, новая, в которой можно делать все, что хочется». Проблема заключалась в том, что он не знал, чего именно ему хочется. С одной стороны, свежий старт, такие перспективы, о которых только мечтать приходится, с другой – сила привычки. Он этому делу столько лет посвятил. Казалось странным и даже диким просто взять, развернуться и уйти. Ну а что делать? Хорошие задания ему не дают, особой важности в том, что он делает – Больше нет, Василий Кузьмич все понять не мог. То ли не доверяют ему, то ли действительно работы нет. Но показывать уважение стараются. Вот и теперь ответственным назначили. Хотя в чем большая ответственность? Просто осмотреть квартиру, из которой должник, предположительно, давно уже смылся. Незадолго до выезда на нужный адрес... Василий Кузьмич перехватил часть разговора двух коллег. Они обсуждали как раз это дело. Вроде как подозреваемого ищут не из-за его задолженности перед банком, а по совсем другой причине. Из самой Москвы приказ пришел его задержать. Хотя глупости это. Ему бы сказали, если бы было действительно так. Даже не в этом дело. Его бы не отправили на задержание опасного преступника. Тут все будет скучно и банально. Как и вся его работа в последний год. Надо все-таки уходить. А с другой стороны, чем не дело? Работает, людям худо-бедно помогает. Почему бы не продолжить? Ничего плохого не происходит. И в этом преимущество, а не недостаток. Жена спокойнее будет опять же. Если же уволиться... то из радости в жизни дача и рыбалка останутся. Об этом и размышлял Василий Кузьмич, подъезжая на служебном автомобиле к нужному дому. О задании как таковом не думал вообще. Он заранее знал, что у подобной ситуации всего два варианта развития. Либо подозреваемый будет там, его задержат и тихо доставят в участок, либо его там не будет, Подписку о невыезде он нарушил, и его станут искать. Но не Василий Кузьмич лично. Его эта беготня давно не касается. Иногда страсти накалялись, если приходилось ломать дверь, а потом приходили разбираться владельцы квартир. Но в данном случае даже это было решено. По вызову явился собственник, вроде как отец жены подозреваемого, у которого имелись ключи. Все очень просто и грамотно. Причем собственник не выказывал никаких претензий полицейским. Напротив, создавалось впечатление, что происходящее его даже радует. «Доигрался, да?» – злорадно поинтересовался он. «Теперь его точно посадят?» «Задержат до суда», – безразлично пояснил Василий Кузьмич. Слухи о московских запросах он предпочитал не распространять, И выпускать не надо. Может, хоть одумается Олька. Вроде как уже одумываться начала, раз на все праздники от этого полудурка уехала. Правильно сделала. Все-таки не нужно внучке видеть, как ее горе-папашу задерживают. У моей дочери ведь никаких неприятностей нет. Мне поручено задержать только одного человека. Ваша дочь в этом деле не фигурирует. У Василия Кузьмича тоже были дочери. Две. И обе не замужем. Поднимаясь к квартире, он невольно подумал, что отец-полицейский — это все-таки лучше, чем бывший полицейский. Отпугнет таких вот женихов, из-за которых придется потом в Москву уезжать. А с другой стороны, если он продолжит работать, у него будет не так много времени, чтобы изучить потенциальных зятьев. Вопрос, уходить на пенсию или нет, — Оставался открытым. Добравшись до квартиры, он первым делом позвонил в дверь, чисто для проформы. Сюда уже приезжали и вчера, и сегодня утром. Никто не открыл и даже не ответил. «Зря стараетесь», — прокомментировал тесть. «Этот трус ничего не вякнет, даже если он внутри. А мог и удрать, но тем лучше, квартиру наконец освободит. Вот если он внутри заперся, будут проблемы». Факт. Если ключ остается в замке с той стороны, то отпереть дверь снаружи просто не получится. Однако даже такая перспектива тестя ничуть не расстраивала. Ну ничего, сантехника вызовем или кто там этим сейчас занимается. Документы-то у меня все есть на квартиру. Он там вообще заезжий гость. Василий Кузьмич не комментировал. Он думал про пенсию, потенциального зятя, своих дочерей и просто скучал. Ключа с той стороны не было, и дверь открылась легко. Внутри было пусто, чисто и пованивало хлоркой, несмотря на то, что сквозняк указывал на открытые форточки. «Убрался!» – презрительно фыркнул тесть. «В прямом и переносном смысле. В жизни он уборку не проводил». Должно быть, отпечатки пальцев затирал. Зачем ему затирать отпечатки пальцев в собственной квартире? Хотя странно, конечно, что он тут убираться начал. Судя по запаху, сантехнику чистил. Правда и в том, что подозреваемый навсегда покинул квартиру, Василий Кузьмич сильно сомневался. На вешалке в прихожей висели мужские вещи, стояла обувь по сезону, «Он что, все это бросить решил?» «Эй!» — позвал полицейский. «Есть здесь кто?» Никакого тревожного ощущения у него не было. Ничто в квартире не указывало на постороннее присутствие. Порядок вон, вещи детские разбросаны чуть-чуть, форточка открыта заботливо, нет следов ни обыска, ни торопливых сборов, да и чего ему бежать?» Василий Кузьмич знал банк, которому задолжал их подозреваемый. Там подобные вопросы цивилизованно решаются. Полицейский ленивый и медленно прохаживался по комнатам, уже зная, что никого они здесь не найдут. А вот тесть мельтешил, все надеясь, что главную проблему его жизни посадят под замок. Он ушел вперед, и уже оттуда Василий Кузьмич услышал его крик. Когда полицейский торопливо свернул за угол, мужчина медленно оседал на пол, прижимая руку к сердцу. Он не кричал даже, охрипел и, казалось, задыхался. «Скорую вызывайте!» — крикнул Василий Кузьмич, сопровождавшим их ППСников. «Быстро!» Они вроде прореагировали, кинулись к телефону. Лишь после этого Василий Кузьмич обернулся, чтобы посмотреть, что... вызвало такую реакцию, ведь тесть продолжал смотреть на это. Дверь в ванную была открыта, внутри горел свет. Запах хлорки здесь стал нестерпимым, хотя гадать почему не приходилось. Небольшую сидячую ванну занимало кровавое месиво. Полицейскому потребовалось несколько минут, чтобы понять, что это такое». Почти сразу он почувствовал рвотные позывы, подавить которые удалось лишь чудом. За все годы работы Василий Кузьмич никогда не видел ничего подобного и не хотел видеть. Похоже, труп порубили на мелкие куски. Как, чем, сколько именно их было, предстоит установить экспертам. Но общее впечатление подталкивало к мыслям о фарше. Чтобы скрыть запах, Тело щедро пересыпали белым порошком, в котором запах выдавал хлорку. Бытовой химикат не только скрывал вонь, но и повлиял на тело, частично растворив его. Несмотря на это, лицо, пусть и обезображенное, все еще можно было узнать. Тесть подтвердил догадки полицейского. — Это он! — прохрипел мужчина. — Игорь, он! — спокойно. «Нам нужно медиков дождаться, а он уже никуда не уйдет. Им всем теперь дожидаться нужно. Скорую, команду экспертов. Никто не ожидал подобного». Но Василий Кузьмич думал о том, что вряд ли забудет этот день. Вокруг валялись детские игрушки. Несмотря на шок, полицейский был рад, что чудовищную картину обнаружили они, а не маленькая дочка подозреваемого, который в раз превратился в потерпевшего. А еще Василий Кузьмич вдруг понял, что нужно уходить в отставку, потому что все привычки, сожаления меркнут на фоне перспективы еще раз увидеть нечто подобное.